Глава 11. В развлекательном центре было шумно. Детишки катались на каруселях, подростки рубились в стрелялки, гоняли на виртуальных мотоциклах, щёлкали в аэрохоккей. Сверх этого гомона игровых автоматов и голосов гремела ритмичная музыка, своими басами заглушающая даже внутренний голос посетителей. Немного в стороне, возле огромного панорамного окна, Размещались столики для клиентов многочисленных фудкортов. "Давай возьмём пиццу", предложила Аня. "Возьми", равнодушно согласился Юра. "А, ну да, роботы же не едят. Всё равно надо взять, а то будем занимать столики просто так и нас выгонят". Иванова побежала к кассе, а Юра разместился за одним из столов. На улице было пасмурно и ветрено. Редкие прохожие пробегали по улицам. стараясь успеть до дождя. Автомобили нервно урчали на светофорах. Как успехи? спросила вернувшаяся с куском пиццы и каким-то оранжевым напитком Аня. Как будто я знаю это место, ответил андроид. Вот тот дом больше всего вызывает отзыв в системе. Девятый этажка? Да. Мне кажется, моя квартира должна быть на шестом этаже. Видишь вон тот синий балкон с цветами? Где? Иванова посмотрела в том направлении, куда указывал Юра. А, вижу. Почему ты думаешь, что это твой балкон? Видишь, там проволока тянется от карниза. Я точно знаю, для чего она нужна. Она удерживает кашпо с фиалками. Там очень тонкая перегородка, и укрепить на саморезы горшки не получилось. Похоже, ты действительно знаешь этот балкон. откусывая кусок пиццы, сказала Аня. «И что теперь? Пойдешь туда?» «Не знаю. Я ведь не понимаю, что происходит. Вдруг там меня ждет опасность». «Приветики!» К столу подошли задиры. Петрова первая поздоровалась, и гриво стреляя глазами в Юру. «Познакомишь нас?» попросила она Иванову. «Это девочки», представила Аня задир. «Вика, Оля и Катя. А это Юра. Приятно, сказала Семакина. Привет, сказала Кузнецова. Мне жаль, что так получилось с твоим братом, сказал Юра Кузнецовой. Я никому не хотел вредить. Ладно, проехали, отмахнулась Кузнецова. Пошли, возьмём себе чего-нибудь, скомандовала Петрова. Мы сейчас вернёмся. Девочки убежали к фуд-кортам, а Аня посмотрела на Юру. Ты не против? – спросила она. – Да пусть будут, – ответил андроид. – Они мне не мешают. Он увидел через стекло, как только что на парковке остановился внедорожник, и из него вышли четыре человека в черной форме. – Что там? – спросила Аня. – Не знаю, – сказал Юра, внимательно вглядываясь в группу мужчин. – Кажется, охрана или военные. – Может быть, инкассаторы? – Предположила Иванова: "Я часто их вижу в нашем магазине у дома, они банкоматы обслуживают". Возможно, вслед за чёрным внедорожником к развлекательному центру подъехала красная иномарка, из которой вышла светловолосая женщина в сером плаще. Юра тут же подскочил с места и прильнул к окну. "Что там?" спросила Аня, увидев его реакцию. "Мама", тихо ответил он. и побежал к эскалатору. К столику продефилировали задиры. "Куда это он?" спросила Петрова, занимая освободившееся место. "Увидел знакомого", ответила Аня, глядя вслед убегающему Юрию. "Но он ещё вернётся?" "Я не знаю". Юра бежал по эскалатору вниз, обгоняя посетителей центра. Движущиеся лестницы были так расставлены, что бы преодолевая этажи, приходилось обходить Несколько торговых точек. Это усложняло передвижение. Приходилось объезгать людей, протискиваться сквозь расставленные палатки и уворачиваться от назойливых промоутеров с листовками. Через долгие минуты пробежки Юра наконец оказался на первом этаже. Он стал искать глазами женщину и увидел, как та садится в лифт. Он бросился к кабинкам, но двери закрылись, и стрелка стала отсчитывать этажи наверх. Наконец Счёт остановился на шестом. Там, где только что был Юра, открылась соседняя кабинка лифта, и он влетел туда, нажав кнопку с цифрой 6. Кабинка медленно поднималась вверх, останавливаясь на каждом этаже. Наконец, лифт приехал, и Юра сразу увидел женщину, которая стояла посреди игровых автоматов и оглядывалась вокруг. Он быстрым шагом подошёл к ней. Женщина не сразу его увидела, пытаясь высмотреть знакомый силуэт в другой стороне. Но когда она обернулась, то от неожиданности замерла. "Юра", охрипшим от волнения голосом произнесла она и обняла сына. "Мама? Да, да. Я твоя мама. Обнимай робота", сказала Елена. "Мама?" Юра отстранился. Я ничего не помню. Наверное, произошел какой-то сбой. Вглядываясь в искусственное лицо сына, ответила Елена. Ничего, это уже не важно. Сейчас мы перенесем твое сознание обратно в тело, и Чип восстановит все связи. Но надо торопиться. Пойдем скорее. Она взяла Юру за руку и повела к лифтам. Вот теперь будет хорошо, сказала она, улыбаясь. Все будет хорошо. Лифт, который уже успел уехать, медленно поднимался на шестой этаж. Юра держал за руку Елену и ничего больше не спрашивал. Его аналитические программы подсказывали, что он поступает правильно. Двери лифта открылись. В кабине оказались те самые инкассаторы, которых Юра увидел ранее в окне. "Елена Владимировна", произнёс Синцов, который был в составе группы вооружённых людей. Котова тут же бросила ладонь сына и сильно толкнула его в грудь. "Юра, беги!" крикнула она. "Опять?" удивился Андроев. "Елена Владимировна, выходя из лифта, сказал Синцов, это неразумно. Беги, Юра!" Люди в чёрной форме окружили мать с сыном. Краем глаза Юра увидел девочек в подвале одной из которых нашёл своё убежище. Они стояли, разинув рты, и наблюдали за развернувшейся сценой. Мама просила бежать, и он понял, что это необходимо. Юра оттолкнул одного из вооруженных людей и бросился в противоположную от лифта сторону. «Стой!» — крикнул Сенцов и направил на убегающего андроида пистолет. Юра не послушал, а побежал еще быстрее. Он видел, что выход на эскалаторы перекрыт одним из людей в форме, и он побежал к пожарной лестнице. Однако металлическая дверь оказалась заперта. Послышался выстрел. Что-то резко толкнуло андроида в плечо, так что он чуть не потерял равновесие. "Что вы делаете?" закричала Котова. "Остановись!" крикнул Сенцов Юрий, опуская оружие. "Дальше некуда бежать". После выстрела посетители развлекательного центра постарались спрятаться. Кто нашёл укрытие под столом, кто на полу, кто за игровыми автоматами. Зал опустел. На виду остались только роботы. вооружённые люди и котова. Юра огляделся и понял, что зажат со всех сторон. И тогда он разогнался и прыгнул в окно. Стекло оглушительно раскололось, и робот вместе с огромными осколками полетел вниз. "Куда!" выкрикнул Синцов и подбежал к окну. "Хватайте его!" выкрикнул он на улицу, где дежурила другая группа вооруженных людей. Юра приземлился на колени и не смог быстро подняться. Его тело было сильно посечено осколками, силиконовая кожа на лице разорвалась, обнажив металлический остов лица и висела грязной тряпочкой на подбородке. Откуда-то из-за плеча хлистала синяя жидкость. Юра понял, что не может больше передвигаться. Его схватили за руки и... и положили лицом на бетонную плитку. Так он робот? осторожно выглядывая в окно, произнесла Петрова. Теперь понятно, как он так легко разделался с моим братом, ухмыльнулась Кузнецова. А ты знала? спросила Симакина у обалдевшей Ани. Конечно, она знала, сказала Кузнецова. Строила из себя неизвестно кого, а сама с этим чудовищем в школу ходила. «Нормального парня найти не смогла, вот и притащила куклу с мамкиной работы!» «Все понятно», — сказала Петрова. «Очень жаль. А мы, Анечка, уже успели к тебе привыкнуть. Ну, а видно, не судьба. Кузнечик, ты все засняла?» «А то», — довольно хмыкнула Кузнецова, — «будет, что в школе показать!» «Пошли, девочки, здесь больше ничего интересного не будет!» Аня почти не слушала задир. Она молча смотрела в окно, где на её глазах вооружённые люди связали Юру, а потом погрузили в машину. Она видела, как к чёрному внедорожнику подбежала женщина в сером плаще. Не обращая на неё внимания, автомобиль со связанным роботом внутри резко рванул прочь от развлекательного центра. Елена достала телефон и набрала номер. "Виктор Михайлович", произнесла она в трубку. "Это Котова. Я не успела. Юру схватили. Приезжай на кафедру, ответил Звягинцев. Будем думать, что делать дальше. Я позвоню знакомому генералу, может, что-то и сможем. Еду, ответила Котова и сбросила вызов. Она села в свой автомобиль и посмотрела в окно. С парковки очень хорошо просматривался дом и даже балкон её квартиры. Похоже, что Юра, даже имея системные проблемы с памятью, как-то вспомнил место, где жил. Он хотел вернуться домой, а она не успела. Кто бы мог подумать, что, обезопасив ребенка от всех человеческих проблем, сделав его практически неуязвимым, она подставила его под другую, более серьезную опасность. Кто знает, что в голове у этих вояк. Они запросто могут включить сознание Юры в свои эксперименты, и тогда ей останется только тело. Но ведь тело – это не весь Юра. Её сын – это не только кости, мышцы и скелет. Это ведь ещё и опыт, знания, любовь, которую она давала ему все эти годы. Она так заботилась об этой драгоценности, что заключила её в неприступный кристалл, совсем забыв. что кристаллы сами по себе могут являться целью злоумышленников. И теперь с ней случилось худшее. Она его потеряла, причём по собственной вине. Она представила на секунду, что могут делать с сознанием, заключённым в цифровой тюрьме, сознанием, которое не может отключиться от боли и переутомления, и она сама виновата. Ей стало дурно. Если бы можно было всё исправить, она бы вернула сознание сына в тело и отключила бы чип. Пусть бы он стал подвержен тем же опасностям, что и другие люди. Пусть бы он имел обычные способности обычного человека. Пусть. Зато он бы никогда не попал в ту чудовищную ситуацию, в которую его поместила собственная мать. Елена тряхнула головой, отгоняя мрачные мысли. Рано ещё сдаваться. Всегда можно найти выход практически из любой ситуации. И она спасёт своего ребёнка, чего бы ей это ни стоило. Она завела машину и поехала в университет. Возможно, Звягинцев действительно поможет ей найти выход. В крайнем случае, она сама поедет в комитет обороны и предложит им всё, что угодно, включая жизнь, ради спасения Юры.